Флер пришла, конечно, из-за Джона, а если и нет, то чтобы выведать что-нибудь от нее, и Джун почувствовала в это мгновение, что помогать кому-нибудь единственно сносное занятие. Итак, вы вспомнили мое приглашение, начала она. Да, какой славный, уютный домик, но, пожалуйста, гоните меня прочь, если у вас гости.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 В вазе на столе стоял большой букет исландских маков. Девушка подняла руку и затянутым в замшу пальцем притронулась к лепестку. Ее новомодное зателивое платье с оборками на боках и узкое в коленях неожиданно понравилось Джун. Очаровательный цвет, темно-голубой, как лен. Просятся на холст, подумала Джун.